Затем попросят у него рецепт диеты, адрес клиники пластической хирургии, не удивляясь, что он откажет им в этом, и спокойно разойдутся ужинать. Тут проблем не было, с милой тоже. Когда я, несколько смущаясь, поведала ей о своей затее, она завалилась прямо на пол и долго дрыгала ногами в воздухе. «Я! Я буду петь со сцены, у меня будут деньги, я познакомлюсь со всеми, я... я пересплю, а я пересплю со славой-змеем, ты не будешь против?» В общем, она была согласна. Главным препятствием становились родители милы. О существовании певицы, как две капли воды, похожей на их дочь, они, разумеется, знали, и, увидев ее, то есть как бы меня по телевизору, не помчались бы в Москву разбираться. Но как объяснить им, где в это время находится их собственная дочь? Тут Фил выступил по полной программе. «Делаем так». произнес он тоном мастера интриг, поклонника «Железной маски». «Я договорюсь со своим лондонским дружком, Миком Вулвертоном, хороший парень, заводной, и давно мечтает побывать в России. Ты исполнишь его мечту, оплатишь приезд и проживание в Москве. Заодно они с Милой на пару дней слетают в Новосибирск. Заметь снова за твой счет». Любые деньги за свободу принимается. Мила представит его родителям, как свою большую любовь. Он подтвердит сильные чувства. И они объявят, что решили жить вместе в лондонской квартирке Мика. все все А зачем усложнять?» Дальнейшее дело техники. Родители поворчат, погорюют. И, разумеется, не смогут удерживать дочь. Мило с Миком уедут как бы в Лондон на ПМЖ. Дальше. Она изредка шлет родителям открытки с обратным адресом Мика. Это мы тоже организуем. Конечно, ведет с ними переписку по электронной почте. Это она делает из своей московской квартиры. Ну и придется потратиться на роуминг для британской мобилы, на которую они будут ей позванивать. Первые полгода, год, любые родители не рискуют тревожить молодых, втайне надеясь, что дочка перебесится, чувства увянут и она вернется. Через год они начнут напрашиваться в гости. На этот случай существует стратегия валанчика. В смысле? Каждый раз, когда им приспичит посмотреть Лондон, она будет сообщать своим дорогим и близким, что Миг, который, кстати, архитектор, неожиданно получил заказ во Вьетнаме, в США, в Австралии, в Китае, и в ближайшие полгода молодое семейство проведет там. Естественно, она будет сама навещать их. в твои отпускные периоды, а там а там пройдут пять лет, и мой контракт сдохнет. Ес! Yes. План был прекрасен и всеми одобрен. Оставалось лишь натренировать Милу, работать с белкой и, наконец, покинуть родину, не попрощавшись». Через месяц у меня намечался отпуск после изнурительного тура. С помощью Фила я сняла на пять недель скромный домик на берегу моря в Италии, в сан феличе де черчео там, где нас никто не мог узнать и никто не мог нам помешать. За эти недели Мила окончательно стала мною, она вжилась в меня. Правда, чтобы добиться такого результата, нужен был еще один независимый инструктор — который знал меня, наблюдал со стороны и мог при надобности помочь с визажем. Я позвала Анку. «Знаешь, что самое странное?» Она нисколько не удивилась. Через месяц двойник был готов. Как я и предполагала, никто не заподозрил подмены. А Мила оказалась прирожденной артисткой. Первый же концерт она отработала с таким блеском, какого у меня давно уже не наблюдалось. Причина проста. Ей по-настоящему нравился весь этот цирк. Она готова была в нем жить, и это делало ее счастливой. Я улетела ни с кем не прощаясь, ни с Гведо, ни с Литерными, ни тем более со Славой. Он, кстати, рыскал по Италии, искал меня, хотел встретиться. Не сумел. В аэропорт меня, шпионку, в накладном шиньоне, в темных очках, в шляпе и бесформенном балахоне провожали только Фил, Анка и Тони-Пони. Дядя всегда понимал меня. «Ну же, обними покрепче. Я так тебя люблю. Ты будешь любить меня?» Всегда? Всегда. Глава 17. Анка. Ух, такому испытанию мой материнский инстинкт никогда не подвергался. Долго не могла решить, что же делать. Погладить его по голове, прижав к себе жестом, ограждающим от всех напастей, вручить плитку шоколада как призовой символ за успешно преодоленные препятствия или поставить в угол, предварительно всыпав ремнем по заднице. Наверное, я еще не готова к почетной материнской миссии. Он заявился ранним утром, разбудив соседей, устроив шаманский тарарам в мою дверь». как он вообще узнал, где я живу. Я его не приглашала. Но открыла дверь, запахнула поглубже халатик и, обложив приветственным матерком, провела в кухню. Пока кофейник пыхтел и пыжился, он с каменным лицом, ну, прям герой эпоса, бросил на стол пачку фотографий. «Что это?» Со своей отрепетированной годами легкомысленной интонацией спросила я, «Очередные педофилы из высших эшелонов власти, застегнутые врасплох доблестным папарацци?» Он молчал, только обиженно дергались желваки, будто чувство обиды напрямую связано с инстинктом пережевывания. Я перелистала фотографии. На всех снимках угадывалась белка в разных ракурсах и позах. Я говорю «угадывалась», потому что вообще-то эти снимки изображали зебру — благородное парнокопытное животное с полосками по всему туловищу.